Глава 9. Как говаривал бывало, мой покойный друг Костя Шурпин, есть водка, надо ее пьянствовать, есть работа, надо ее работать. Бросать дело на полпути я действительно не привык, особенно если в него уже инвестированы кое-какие силы, а тем более нервы, не говоря уж о кусках собственной шкуры. А тут еще такая оказия, мой грозящий угаснуть энтузиазм подкрепили новым контрактом с полновесным авансом. Стало быть, следовало идти работать работу. Тем более, что теперь у меня были довольно конкретные соображения, как именно это следует делать. За время, прошедшее с нашего последнего свидания, задастый Херувим с рекламы эротического театра Купидон, лишился одного крылышка и почти половины второго перегорели неоновые трубки, а денег на новые, как мне было доподлинно известно, в кассе нет. Если так пойдет, скоро он окончательно превратится в падшего ангела. На этот раз я сразу направился к служебному входу. К моему удивлению, сегодня в Вальтеровском кресле на проходной вместо бабули дремал с очками на лбу давишний шекспировский интерпретатор, литературный негр на твердой ставке. При звуках открываемой двери он отверз Сочи и сладко потер их кулачками, глядя на меня вопросительно. — Да вы многостаночник, — приветственно сделал я ему ручкой, — сценарист рабочей сцены. А теперь и до сторожа дослужились. Куда там Шекспиру? Он только и мог что пьески кропать. — Весь мир театр, мы в нем вахтеры, — позевывая лениво, — объяснил он. — Сегодня выходной, даже буфет не работает. — Редкая возможность побыть в одиночестве. — Выходной, — огорчился я. — А мне как раз нужен был кадровик, или кто тут у вас личным составом заведует. — Заведующий отделом кадров — ваш покорный слуга. С достоинством сообщил он, и его круглые окуляры, едва заслышав о переходе хозяина к другого рода деятельности, сами собой перескочили с со лба на кончик носа. «А Шекспир, к вашему сведению, в своем театре «Глобус» не только пьески кропал, но еще и режиссером был, и актером, и антрепренером, то есть кадровиком как раз. Вот и славненько, не стал спорить я, тогда вы-то мне и нужны». Я вам в прошлый раз не успел представиться, моя фамилия Северин, я частный сыщик. Мне Давич Иван Павлович рассказывал, что Нинель Шахова, когда увольнялась, сманила за собой еще несколько юных дарований. Мне бы их координатики, если остались, конечно. — чего же не остаться? — проворчал драматург-кадровик, тяжело выбираясь из глубин кресла, как медведь из берлоги. — Мы кадрами не разбрасываемся, тем паче актерскими. — Это, знаете ли, такой народец. Нынче здесь, завтра там. Сегодня ушли. Завтра жрать нечего станет, прибегут, как миленькие. Идемте в правком, посмотрим архив. Несколько пожухлых коленкоровых папок в ящике стола архивом можно было назвать только из глубокого сострадания. Так же, как и крошечное, до потолка заваленное бывшим в употреблении театральным хламом помещение под лестницей правкомом. На поверхности стола лежала верхняя часть рыцарских доспехов, мятая и пробитая во множестве, так, словно суда ее доставили прямиком с ледового побоища. У меня на языке вертелся вопрос, не связано ли отсутствие нижней части напрямую со спецификой театра Купидон, но мой одышливый Вергилий уже пренебрежительно смахнул ржавые доспехи куда-то в угол, а на свет Божий извлек невзрачные архивные папочки. но их содержание оказалось куда ярче внешнего вида. На картинки внимания не обращайте, перехватив мой взгляд, захихикал шекспировед. Мы, кроме анкеты стандартной, просим от соискателей портфолио, они составляют в меру испорченности. Особенно соискательницы думают, раз у нас эротический театр, главное ноги пошире раздвинуть. А на самом деле что главное? Заинтересовался я. Творчество. совершенно серьезным видом провозгласил он. «Ну да, маленько специфическая для узкой аудитории. А что такого? Бывают ведь театры юного зрителя, театры для глухонемых. А у вас для сексуально озабоченных?» — не удержался я. «Примерно», — согласился он, перелистывая файлы с фотографиями, поместить которые взялся бы не каждый мужской журнал. «А они что, по-вашему, не люди? С какой стати вы их лишаете права прикоснуться к прекрасному?» Не лишал я никого никакого права, и уж тем более чего-то там касаться. Но все равно, решив, что дискуссия в этом направлении вряд ли будет плодотворной, замолчал. Как раз вовремя, нач кадрами обнаружил то, что искал, и оживился. Вот они, гады, предатели трудового народа. Пожалуйста, идут один за другим, как увольнялись. Раз, два, всего пятеро. Сама Шахова, потом две актрисульки, Голдовская Оксана Григорьевна Травести, и Шлык Марина Олеговна Инженю, еще один Аркашка, мужеска Пола, Мачинёв Валерий Валерьевич, герой любовник, ну и вдогонку Серега Курманцев за в пост. Наверное, у меня на лице было написано, что не все из употребленных им терминов входят в мой словарный запас. И это все амплуа театральные, пояснил он. Ну типа кого чаще играют, по возрасту, по внешним данным и так далее. Инженю, молоденькая девушка, чистая такая, наивная, герой любовник. И так ясно, травести ребенок может хоть мальчишку, хоть девчонку изображать. Актеры говорят «травести-травести», не с кем время провести. А завпост? Это должность, заведующий постановочной частью. Хотя в театре, можно сказать, тоже амплуа. Курманцев у нас и по реквизиту был главный, и задники маливал, и декорации строил за рабочего сцены. Жалко, свалил за одной из этих сучек. Она ему, по-моему, просто мозги закомпостировала. Типа «любовь-морковь». А мы теперь сами круглые кати плоской тащи — «Одни катки эти хреновы, чего стоят?» — закончил он с нескрываемой досадой. Оставалось немногое. Отклонив любезное предложение отксерить любые портфолио, какие понравились, на память, я ограничился тем, что скопировал анкеты с установочными данными всей пятерки. На анкетах, кстати, были и фотографии, маленькие, как на паспорт, но зато посторонним показывать не стыдно. Мой гид проводил меня к выходу, и там, снова обернувшись вахтером, осторожно, как в горячую ванну, опустил тело в свое вольтеровское кресло. «А захотите посетить? Можно прямо ко мне». Неожиданно предложил он на прощание. Гарантируя скидку 50%. Нам часть зарплаты билетами выдают». Выйдя на улицу, я посмотрел на часы, прикинул, что с учетом московских пробок малой и малой никак не обернется в аэропорт и потом ко мне, с обещанной флешкой раньше часов пяти 6 сам не всегда проникающий в глубинный смысл собственных афоризмов, Прокопчик любит повторять «время есть, ума не надо». Это был тот самый случай. Никаких свежих идей у меня не имелось, зато полно времени на отработку второстепенных версий. В кармане куртки их лежало сейчас ровно пять по числу уволившихся под дурным влиянием Нинель тружеников секс-индустрии. Сев в машину, я развернул полученные в Купидоне копии анкет и уставился на них в раздумье, с кого бы начать. Собственно, думать особо было не над чем. У троих представителей актерской профессии в анкетах, кроме паспортных данных, абсолютно никаких полезных сведений не содержалось. В графе «Предыдущее место работы» значилось «обучение в театральном институте или училище», причем где-то на периферии, травести сен сын-женю в Новосибирске, а герой-любовник в Нижнем Новгороде». Только у завпоста Курманцева имелись и трудовая биография, и московская прописка, а остальные указывали координаты съемных квартир. Курманцев и возрастом был постарше, ему недавно стукнуло 32. Впрочем же, едва перевалило за 20. Завпост проживал в Жулебине, к нему аж через весь город пилить. Моченев поближе на зацепе у Павелецкого вокзала, а вот Инженю Голдовская, с Шлык имели один и тот же адрес, причем совсем неподалеку на Войковской. Как опять же формулирует в подобных случаях Прокопчик, если выбора нет, делай его не колеблясь. В подъезд огромного, как готический замок сталинского дома, я проник без особого труда. Предназначенное когда-то для привилегированных каст жилье с излишествами в виде бессмысленных башенок и балюстрат выродилось вместе с кастами и больше не охранялось. Время взяло замок не штурмом, а долгой изнурительной осадой. Штукатурка на фасаде отваливалась пластами, замок во входной двери вырван с мясом, на лестницах грязь и мусорные горы бумажной рекламы. На плохо освещенной площадке уже ждали лифты две женщины, нагруженные продуктовыми пакетами. Подходя ближе, я услышал обрывок их беседы. — Гнать ее надо поганой метлой! — гневно, с придыханием говорила немолодая грузная дама, посверкивая в полутьме стеклами очков. — Ладно, грязь, мы привыкли, но противопожарная безопасность! Черная лестница завалена черти чем, случае с чего греха не оберешься. А кто пойдет, Фаина Семеновна? Кто пойдет-то с линцой и как-то незаинтересованно поджимала губки ее юная собеседница, худенькая и нескладная, как подросток? Вот вы пошли. За вас весь подъезд, как один человек. Куда идти после двух-то инфарктов? За третьим, что ли? Астматически задыхаясь и поминутно сдувая капли пота с верхней губы, страдальчески вопрошала Фаина Семеновна. — Я кардиологическая больная, у меня вторая группа. Двери лифта со скрежетом разъехались. Я пропустил женщин вперед и вошел следом. — Пятый. Тяжело дыша, — сообщила обладательница двух инфарктов. Молодая просто молча нажала кнопки пять и шесть, только после этого вспомнив обо мне. — А вам какой? — Десятый, — сказал я, бросив быстрый взгляд на панель с кнопками, не зная точно, на каком этаже нужна мне квартира. Я планировал подняться до самого верха и спуститься пешком. Лифт еле полз, кряхтя, как старый дед. В кабине было заметно светлее, и, разглядывая от нечего делать своих попутчиц, я поразился их необычайной схожести. Та же нездоровая бледность, угрюмый взгляд и недовольное выражение лица, как будто одна и та же женщина, только с разницей лет в полста. К тому же от кого-то из них исходил застарелый винный дух — свойственный обычно особым регулярно попивающим. А от кого-то, наоборот, пахло свежим перегарчиком. Привязать же эти ароматы к конкретным носителям мешали тесные габариты кабины. Мы стояли почти вплотную друг к другу, и запахи, переплетаясь, заполняли все свободное пространство. Да, мы продолжали разговор, вернее, продолжала одна из них, кардиологическая Файна Семенна. — А ты вот, Ксюша, чего себе думаешь? — Сама говорила, сейчас не работаешь. чем плохо? Квартиру бы служебную дали. Потом, глядь, и прописку московскую. А? Всю жизнь на твоей фигли-мигли не проживешь. Но, бросив взгляд на Ксюшу, я по отрешенному выражению ее лица однозначно понял, что работу в коммунальной сфере она вряд ли когда-нибудь предпочтет своим фиглям-миглям, чтобы под этим не подразумевала Фаина Семеновна. Видимо, Та пришла к аналогичным выводам, потому что, когда лифт остановился на пятом, пожала плечами и вышла со словами «не хочешь, как хочешь, тебе жить». Когда кабина остановилась на шестом и двери разъехались, я увидел прямо перед собой табличку с нужным мне номером квартиры, а в следующее мгновение понял, что моя попутчица, на ходу извлекая ключи из сумочки, направляется именно к ней. Несложно было догадаться, что Ксюша и есть искомая травести Оксана Голдовская. У меня было всего несколько секунд на принятие тактического решения, и я сделал его в пользу наступательного варианта. Сперва легонько придержал дверь лифта плечом, а когда убедился, что девица уже отперла замок квартиры, шагнул вслед за ней на площадку со словами «Не торопитесь, так, Оксана Григорьевна, можно вас на два слова?» В ответ произошло нечто странное, субтильное с виду травести, Даже не обернувшись на мой голос, с поразительной прытью скакнула внутрь квартиры и с размаху захлопнула за собой дверь, навалившись на нее всем телом, ну, если быть точным, почти захлопнула, потому что я при всей неготовности к такому стремительному развороту событий успел рефлекторно сунуть носок ботинка в створ между дверью и косяком, и, как выяснилось, снова недооценил соперницу. Об этом возвестил звон, накинутый изнутри цепочки. Ряд преимуществ, включая эффект неожиданности, был мною безвозвратно утрачен, хотя образовавшаяся между нами демаркационная щели оставляла надежду на проведение мирных переговоров, а дипломатия, как известно, искусство возможного. За дверью была темнота, но я буквально в нескольких сантиметрах от себя слышал частое прерывистое дыхание, и в нем отчетливо ощущался тот самый уловленный мною еще в лифте свежий перегарный запашок. «Оксана Григорьевна, — проговорил я, обращаясь к этой темноте со всей возможной мягкостью и любезностью, — Бога ради, извините, если я вас ненароком напугал. У меня и в мыслях этого не было. Моя фамилия Северин, я частный сыщик, вот, пожалуйста, моя визитка». Я просунул в дверь руку с карточкой, но ноги от косяка не оторвал. Через несколько томительных секунд я почувствовал, как визитку осторожно вынули из моих пальцев, потом послышалось «А от меня чего надо?» «От вас, Оксана Григорьевна, практически ничего. Дело в том, что мне поручили помочь в расследовании обстоятельств смерти Игоря Ивановича Шахова. Вы ведь в курсе, да?» Я намеренно не стал уточнять, в курсе чего именно она должна быть. То ли факты смерти, то ли ее обстоятельств, то ли самого ее знакомства с упомянутым Игорем Ивановичем. Но она проигнорировала все сразу. «А я здесь при чем?» Я тихонько вздохнул Ситуация все больше складывалось не в мою пользу. Придется открывать карты, которые хотелось бы приберечь. Но делать нечего. Вы, Оксана Григорьевна, здесь совершенно ни при чем. Как и ваша подруга Марина Олеговна, просто вы работали вместе с Нинель Игоревной. А она, в свою очередь, работала еще с одной девушкой, которую я разыскиваю. Ну так и спросите у Нинель, пыхнув перегаром, грубовато посоветовала щель, но давление на дверь с той стороны слегка ослабло. что придало мне надежды. — Видите ли, Оксана Григорьевна? На этот раз я вздохнул и явственно, и искренне. Спросить у Нинель ничего нельзя. Она умерла. — Как умерла? — ахнула с той стороны. — Упала с балкона. Несчастный случай, — пояснил я. Мне показалось, что тьма по ту сторону двери ощутимо сгущается. Я ждал реакции, но она все не следовала. Было такое впечатление, что там, за порогом, моя незримая собеседница впала в ступор. Но некоторое время спустя она вновь подала голос, и был этот голос сухой, издавленный. — И какую девушку вы ищете? — Марту, панич, знаете ее? — Марту? — переспросила темнота и снова, будто в задумчивости, повторила. — Ах, Марту, понятно. Вы ботинок уберите, а то цепочку не снимешь. Обрадованный, что дело сдвинулось с мертвой точки, я охотно вытащил ногу из двери, но вместо того, чтобы открыться, она с неожиданным грохотом захлопнулась прямо перед моим носом. Меня элементарно купили, как последнего баклана. Но не это волновало меня в данный момент. Гораздо важнее было понять, он, момент, выбран произвольно, или столь неотразимое впечатление на инженю Голдовскую произвело имя Марты Панич. Да, я стоял у бесцеремонно захлопнутой передо мной двери, но не торопился признавать полную капитуляцию, ибо со мной был верный помощник всех на свете докторов и частных сыщиков стетоскоп. Только в отличие от медицинских работников, скромные труженики моей профессии не носят этот инструмент на шее для всеобщего обозрения. Я, например, всегда держу свой заботливо упрятанным в специальный футлярчик во внутреннем кармане пиджака или куртки, Быстренько воткнув его в уши, я приставил мембрану к двери, и поражение понемногу стало оборачиваться победой, пусть пока лишь тактической. Человек — животное общественное, в том смысле, что ему, как никакому другому, свойственно общаться с себе подобными, причем не просто общаться, а именно в словах изливать свои чувства, обиды, надежды, страхи. А с тех пор, как доктор Белл изобрел телефон, Это данное нам от природы свойство эволюционировало скачкообразно. У некоторых даже патологически мутировало. Захлопнув дверь, Ксюша бросилась к телефону. Я пристроился со своим стетоскопом как раз вовремя. Она находилась довольно далеко от входа, но кое-какие ключевые слова я мог разобрать. Какой-то козел, это, несомненно, я, умерла, правда? Это по поводу Нинель. Что делать? Это по поводу себя. Не отстанет, гад. Это опять обо мне. «Ноги?» Вопросительная интонация предполагала разные толкования. Учитывая же конкретные обстоятельства, я склонен был считать это составной частью распространенного выражения «делать ноги». Тем более, что на этом разговор прервался. Я прождал со стетоскопом в ушах добрых четверть часа, на протяжении которых Голдовская больше по телефону не звонила, Судя по звукам, она активно перемещалась по квартире, хлопая то ли дверями, то ли окнами. Потом наступило полное затишье. У меня от неудобной позы уже начала затекать спина, но я выждал для порядка еще минут пять и полез в карман за другим верным помощником частных сыщиков, швейцарским многофункциональным перочинным ножом фирмы «Викторинокс». Поддев прочным лезвием виднеющийся в рассохшемся косяке язычок замка, я без особого труда отжал его в бок, и путь в квартиру был открыт. Первым удивило отсутствие на двери цепочки. Ксюша зачем-то сняла ее. Но гораздо больше изумило отсутствие в квартире самой Ксюши. Я несколько раз пробежался по комнатам, заглядывая под кровати, столы и диваны, открывая шкафы и отодвигая портьеры, травести, как сквозь землю провалилась. Пока, наконец, уже отчаявшись что-либо понять, не выглянул на кухню и не увидел еще одну низенькую дверь в дальнем углу у окна, породившую сразу две мысли. Первая — черная лестница, и вторая — ну и болван же я, допускаю, что они могли явиться и в обратном порядке. Дверь на черный ход была не заперта, я опрометью вывалился на площадку и провел быструю рекогностировку. Кнопок в лифте всего было десять. стало быть, этажей вместе с чердаком максимум одиннадцать. но ну, вряд ли травести из запертой квартиры побежала прятаться на чердак, значит, ушла черным ходом вниз на улицу. Я рванул в том же направлении. Хотя рванул, сильно сказано, сердечница Фаина Семеновна не наврала. Черная, а говоря языком официальным, пожарная лестница, редкий ныне атовизм давно прошедших эпох, была не просто завалена черти чем, наоборот. Она оказалась очень плотно и компактно, заставлена ящиками, коробками, узлами. Короче, превращена рачительной управшей в огромную камеру хранения, и, надо думать, не бесплатно. К тому же освещение тут было и вовсе, можно сказать, символическое. Пыльные лампочки ват на 15, да и то через этаж. Так что бежать по этой лестнице было чисто технически невозможно. Только пробираться. Но когда я, наконец, достиг дна... Меня ждало разочарование. Дверь на улице была не просто закрыта на висячий замок, но еще и задвинута изнутри на засов. Ксюша здесь выйти не могла. И тут я снова вспомнил про Фаину Семенову. Оказавшись на пятом этаже, я почти ощупью определил, что дверей на лестницу выходят две. Для начала прислушался и принюхался к обеим. Одна квартира была молчалива и ничем не пахла, зато из другой шел неясный гул. и отчетливо несло жареной рыбой и тушеной капустой. Туда я и постучал. К моему удивлению, мне немедленно открыли. На пороге с друшлаком в руке стояла сама Фаина Семенна, а на плите за ее спиной бурлила, радостно звеня крышкой, большая кастрюля, постреливала кипящим маслом чугунная сковородка. Ой, кто тут? Подслеповато щурясь со света в полутьму. С легким испугом отпрянула она назад. Я думал это... Думали опять Ксюша. Самым доброжелательным из имеющихся в моем арсенале голосом подхватил я и, не давая ей опомниться, понес первое, что пришло в голову. Представляете, убежала, торопилась куда-то, а меня оставила. Я ждал-пождал, а замок не открывается. Можно пройти-то? — Проходите. — явно смущенная моим напором, слегка посторонилась хозяйка. — Только она что-то про вас, ничего. Ерунда. Махнул я рукой, одновременно бочком выдвигаясь на середину кухни, Так, чтобы в случае чего выпереть меня было как можно сложнее. Бывает. Позвонил ей кто-то. Она подхватилась, а замок дверной заела. Я ждал-пождал. Вот, кстати, моя визитка. Северин, частный сыщик. Частный сыщик? Широко раскрыла глаза Фаина Семеновна. Настоящий? Нет, игрушечный. Засмеялся я, нутром ощущая, что установление контакта не за горами, и заговорил серьезно и доверительно. Ищу, знаете ли, одну девицу. Она вместе с вашими соседками работала. — Да вы проходите в комнату. Чего ж на кухне-то? — вытирая руки о передник, засуетилась хозяйка. — А то у меня тут парится, варится. Как только мы покинули кухню с ее все вокруг забивающим амбре, я, наконец, идентифицировал и услышанный в лифте застарелый винный душок. Им насквозь была пропитана кардиологический инвалид Фаин Семеновна. Комната, куда она меня провела... Мало чем отличалось бы от тысячи ей подобных, со всеми их полированными сервантами, хрустальными вазочками и кружевными салфетками на телевизорах, если бы все свободные стены не занимали полки с книгами. Я, помимо воли, уставился на них, узнавая родные с детства корешки. Многие сейчас стоят в моем книжном шкафу. Ко мне они перешли по наследству от деда, но я еще помнил тот азарт, с которым он собирал нашу библиотеку, по воскресеньям на толкучке, отдавая за книги все свободные деньги. Но наши были читаны и перечитаны, с потрепанными обложками, иногда до полной невозможности разобрать имя автора, а здесь томик к томику стояли издания далеких 60-х-70-х, сверкая позолотой, словно только что и типографии. Приглядевшись, я с удивлением заметил, что некоторые даже в нескольких экземплярах. Два собрания канан -Дойля, три сборника Кавки и целых четыре совершенно одинаковых Пастернака из библиотеки поэта. «Книги, книги!» — перехватив мой взгляд, горестно покачала головой Фаина Семеновна. «Алешенька мой, царствие небесное! Экспедитором в книжном коллекторе, считай, всю жизнь отрубил. Книги-то ох, какой дефицит были! Больших денег на черном рынке стоили! Копил он их, копил, пока стенок хватало!» «Это говорил Фаня, твоя пенсия. Он ведь постарше меня был. Заботился, значит, обо мне. А помер аккурат, когда коммунизм кончился, в девяносто первом, в сентябре месяце, и сгорела моя пенсия синим пламенем». «Это почему же?» — поинтересовался я главным образом для того, чтобы поддержать разговор. «Так ведь капитализм случился», — неодобрительно сообщила Фаина Семеновна. «Издательство наплодили? Что хочешь, начали издавать, да без всякого порядка». — Всех дефицитных переиздали, цена и упала. Никому теперь мои книги не нужны. А читать их не пробовали, не удержался я, тут же схватив себя за язык. Но Фаина Семеновна, слава богу, никакой иронии в моем вопросе не усмотрела. — Пробовала, — махнула она рукой. — Некоторые ничего, отвлекают, а есть такие, еще больше тоски нагоняют. — Ну а соседки ваши, Оксана с Мариной, книжками не интересуются? — Направляя разговор в нужное мне русло, спросил я, — — С чего это? — искренне удивилась хозяйка. — Им некогда. Днем спят, ночью работают. — Ночью? — переспросил я. — Это что же за работа такая? — Так ведь артистки. Равнодушно пожала плечами Фаина Семеновна, так, словно это должно было объяснить все, что угодно. — Сейчас этих клубов ночных, говорят, пруд-пруди. Деньги людям девать некуда. — Так Ксюша же вроде сейчас не работает. — Проброс заметил я. И получил в ответ утвердительный кивок Две недели уже. Чего так? Кажись, депрессия у нее, понизив голос, доверительно сообщила Фаина Семеновна Марина, там отаится где-то, приходит аж под утро, а Ксюха дома сидит. Только и выходит, что за продуктами. Она помолчала и, окончательно решив, что мне можно доверять самые сокровенные секреты, добавила, чопорно поджав губы, выпивать начала. Да вы что? Только что не всплеснул я руками. — Давно. — Говорю же, две недели. — А что случилось, не спрашивали? — забросил я наживку. — Да разве же они скажут? — с искренним огорчением пожаловалась Фаина Семенна. Неприятности на работе. А что за неприятности такие? На какой работе? Молчат. Я понял, что больше мне тут ничего интересного не высидеть, и засобирался на выход. Хозяйка была повела меня в прихожую, Но я ловко уклонился и проскочил в сторону кухни, уже от самой двери на черную лестницу, крикнув, «Не беспокойтесь, Фаина Семеновна, я тут пройду, попробую все-таки девочкам замок починить». Никаких замков я девочкам чинить не собирался, а собирался я, пардон за каламбур, учинить им небольшой обыск. Для начала еще раз прошелся по квартире, на этот раз внимательно и неторопливо. Комнат две, и обе спальни одинаково обставлены, Только в одной прибрано, даже кровать застелена покрывалом, а в другой беспорядок. Шкаф распахнут, ящики комода вынуты, повсюду разбросаны предметы дамского туалета, словно кто-то в спешке вываливал их оттуда. Ну что ж, возможно, так и было. Запоздало пришло в голову, что стоило поинтересоваться у Фаины Семенны, не держала ли Ксюша в руках дорожную сумку. «Одно дело — просто попытка улизнуть от меня и моих расспросов». И совсем другое, услышав имя Марты, сделать ноги капитально со всеми манатками. Это могло свидетельствовать о том, что я двигаюсь в правильном направлении. Я перешел в соседнюю спальню. Ощупал карманы висевших в платяном шкафу платьев и курток, просмотрел ящики комода, в одном мешанины из трусиков, лифчиков, колготок и прочих женских аксессуаров, в другом несколько стопок постельного белья, перебрав которые, я обнаружил в середине одной из них 800 долларов я оставил их на месте. Жиличка этой комнаты явно пока никуда бежать не собиралась. В прикроватной тумбочке на верхней полке, кроме женских тампонов и упаковки презервативов, лежал какой-то яркий буклет. Я взял его в руки. На обложке изумительный калаш. Девять полуголых девиц, почему-то в гусарских киверах и распахнутых доломанах с распущенными шнурками – стыдливо прикрывает с рам картонками буквы, на которых складывается в слово «Потемкин». Под обложкой те же кавалерист девицы, но все в соблазнительных позах, прикрытые выборочно и тоже чем-то из военного антиквариата. Одна из них даже смахивала лицом на инженюшлык. Я извлек из кармана анкету, сравнил, уверенности не прибавилось. С анкеты на меня смотрела милая девчушка, с фотографией в буклете женщины-вамп. Я засунул буклет обратно. Еще раз оглянулся вокруг в поиске чего-нибудь примечательного. И тот понял, что забыл исследовать весьма важный объект. Телефон. Точнее, телефонный аппарат. А еще точнее, три телефонные беспроводные трубки фирмы Panasonic, Одна в кухне и две в спальнях. Это были довольно простые, недорогие модели, но с дисплеем. И самое главное, с кнопкой повторного набора. Я начал с той, что стояла на тумбочке в спальне «Шлык». и сразу же потерпел сокрушительную неудачу, последний набранный номер был 100. Инженю перед выходом из дома проверяла время. А вот трубку в спальне Ксюши я даже не сразу обнаружил, на базе ее не было, а она нашлась на кровати среди разбросанных, как попало, вещей. Номер, загоревшийся на дисплее, мне ничего не говорил. Зато говорила высветившееся рядом с ним время последнего звонка, он был сделан примерно в те минуты, когда я, скрючившись, торчал у двери со своим стетоскопом, Нажатием кнопки я набрал его снова, после двух длинных гудков услышал приятный женский голос, произносящий «Клуб Потемкин, здравствуйте», после чего отключился. Оставалась трубка на кухне. Снова почти тоже время звонка с разницей в две минуты. Бегая по квартире и собирая вещи, Голдовская звонила дважды, но мне удалось расслышать кое-что только из одного разговора. А вот номер на этот раз показался смутно знакомым. Я снова извлек из кармана полученные в Купидоне анкеты «Точно так и есть». Именно этот сотовый телефон указал в качестве контактного герой-любовник Валерий Валерьевич Моченев. Я нажал кнопку повтора, и на этот раз на том конце провода ответили почти мгновенно «Алло!» — прокричал мне в ухо хорошо поставленный мужской баритон. «Алло!» — «Говорите!» — и после паузы. «Ксюха, это ты?» — «Ничего не слышно!» — «Это ты! Алло!» Я аккуратно поставил трубку в гнездо на базе, занес в блокнот этот номер, а заодно и номер клуба Потемкин. Делать здесь больше было нечего. Над всем этим надо было теперь думать. Я думал, спускаясь вниз на древнем тягучем лифте, я думал, пробираясь сквозь потоки машин в сторону офиса. Я продолжал думать, уже сидя перед компьютером за своим рабочим столом, вызывая удачно сворованную где-то прокопчиком свежую базу данных городской телефонной сети, думал, забивая в поисковое окошко адрес героя-любовника из заполненной им собственноручной анкеты, когда на экране вывалился номер телефона. Я набрал его, все еще продолжая думать. Трубку сняли после четвертого гудка. — Слушаю вас, — проскрипел старушечий голосок. — Можно, Валерия? — попросил я. — Валерия? — Удивились на том конце провода. — Он тут больше не снимает. Съехал, ваш Валерий. — А куда, не знаете? — без особой надежды поинтересовался я. — Не докладывал. С некоторым, как мне показалось, удовольствием сообщила моя собеседница. — А давно? Была небольшая пауза. Бабуля напрягала память. Наконец я услышал. «Да — дождь недели две как. Положив трубку, я снова принялся думать. И вот над чем. За последние дни я слышал словосочетание «две недели» столько раз, что это грозило перевалить за критическую отметку, если не перевалило уже. Две недели, как травести Оксана Голдовская перестала ходить на работу, впала в депрессию и начала пить. Две недели, как ее приятель и коллега, вместе с ней, бросивший работу в Купидоне, по зову Нинель съехал с прежней квартиры в неизвестном направлении. Две недели, как Марта Панич перестала звонить домой. А спустя несколько дней ее подруга Светка Михеева неожиданно вернулась из Москвы в Пензу, той же ночью повесилась в сортире, а когда ее вынули из петли, попала в дурдом. Две недели, как Нинель, перестала ночевать дома, а за ней началась охота. Что ж такое случилось у них там две недели назад?»